Глава 8 О прошлом и настоящем. Арден был недоволен. Ради моего визита в храм его разбудили. Но, встретившись взглядом с Валиаром, младший принц послушно посеменил следом, держась за одного из стражей. Через портал мы проходили вместе. Пришлось перебороть неприязнь и взять Ардена за руку, чтобы не оставить империю без одного из наследников. Валиар шел следом, временно передав руководство расследованием лорду Анвентару. И все бы ничего, но меня не оставляло чувство, что за нами кто-то следит. Выдохнула с облегчением я лишь тогда, когда из тени вышла Гретхен. Впрочем, ее присутствие могло и не сулить ничего хорошего. В храме я вновь огляделась, но только кого я опасалась увидеть, не нашла. Что бы нас ни ожидало под сводами главного святилища Кордалеса, Марьен не почтил нас своим присутствием. — Вы останетесь здесь. распорядился Верховный Шаон, указывая принцам на пустые в это время скамьи для прихожан. Повинуясь его жесту, под потолком вспыхнули все осветительные сферы, а я поняла, что Верховный не просто жрец, он еще и маг, что редкость среди служителей богов. «Дальше пойдем лишь мы с Шериан». Валер промолчал и, так не говоря ни слова, заткнул рот брату, когда тот решил было возразить. «Пусть Саер пойдет с нами!» — попросила я, понимая, что так просто его высочество меня не отпустят Это внешне он может быть спокоен и принять волю жреца, на деле же обязательно попытается вмешаться. — Если вы этого желаете, — согласился Верховный, обозначая поклон. Я едва удержался от фырканья, настолько нелепо выглядело это показное смирение. — Саер, — коротко распорядился старший принц, — из за моей спиной возник страж. — Мы остаёмся здесь. Вы отвечаете за ее безопасность. Шаун кивнул, не став напоминать о событиях сегодняшнего дня. Вместо этого он предложил мне руку и повел к одной из боковых дверей, ступавшего за нами стража жрец игнорировал. Мне нельзя отходить от Ардена на большее расстояние, напомнила я, когда мы пересекли внутренний двор. В храме можно. Мой господин не любит посторонних на своей территории. Даже вашей милой спутнице придется подождать снаружи. Ей не давали разрешения приходить сюда сегодня. «Вы видели ее?» Поморщившись от скрипа, с которым открылась потемневшая то ли от сырости, то ли от времени дверь, спросила я. «Чувствую», — признался жрец и первым ступил на лестницу. «Как любой из когда-то проклятых». Я прикусила язык, удерживая свое любопытство в узде, но он и не думал скрывать. Когда-то я был юн и не сдержан, бросался словами, не думая о последствиях. Моя семья была близка императорской, и закон был слеп к моим проступкам. Мне прочили славное будущее, место у трона было моим срождением. Когда открылся дар, все лишь уверились в правильности своих прогнозов. Я поступил в Иртан, был лучшим выпускником первого года, заносчивым снобом, как любили говорить у меня за спиной. надежды и гордостью страны величали в лицо. Губы жреца скривились в усмешке, но в глазах застыла тоска. И я поверил в себя. Поверил, что могу вершить судьбы по своему усмотрению. Ради блага страны. Какой толк учить в Айртане оборванцев? Ни семьи, ни дара. Я не видел их будущего. Старшие меня поддерживали». Им было не заниматься подобным, а я чувствовал свою исключительность. Меня прозвали Карателем. Мне льстило подобное сравнение. Оправдывая его, я начал карать. Мне было 17 а одно мое прозвище заставляло вздрагивать. И я перешел черту. Первый раз, второй, третий. Да, третий стал роковым. Не найдя справедливости, моя последняя жертва решила отомстить иначе. Он пришел на крыльцо дома, где я тогда проживал, и, обратившись ко всем богам разом, пожелал, чтобы меня отняли всё, что мне дорого. Он рассчитывал на мою смерть, но утром я проснулся. Без дара и молодости. Титула я лишился позже, когда разъярённый отец отправил меня служить в храм. — Но вы зажгли сферы, — напомнила я. — Верно, — не стал отрицать жрец и щёлкнул пальцами, освещая галерею. — Саер, подождите нас здесь, и уже мне. Проклятие утратило силу, когда я нашёл ответ. Мне обещали избавление, если посвящу жизнь служению Кордалесу. Но годы шли, а я всё так же был привязан к этому месту. Я выучил каждый поворот, каждую пять земли этого места. Я говорил со всеми, пытаясь найти подсказку. Что-то, что дало бы мне надежду. И когда я перестал полагаться на судьбу, всё изменилось. «Что изменилось? Что вы должны были сделать?» уточнила я, не глядя больше на собеседника. Всё мое внимание обратилось к украшавшим переход скульптурам. Я вздрогнула, увидев одну из них. Как заворожённая подошла к ней, провела кончиками пальцев по каменному лицу. Моему лицу. «Всего лишь оживить статую!» — ответил жрец, останавливаясь в шаге от меня. «Если статуя оживёт, ты вернёшь утраченное!» — крикнул он напоследок. «Что ж, статуя жила! Жрец стёр пыль с таблички. «Здравствуй, Шерри Анан Лерри!» Нет, он не стал снова семнадцатилетним юношей, не стал и образцом красоты, но никто больше не стал бы думать о скорой кончине собеседника. Напротив, он лучился силой и здоровьем, свойственными всем сильным магам. В потемневших глазах мелькнула снисходительная насмешка. Видно, я не сдержалась, а от удивления приоткрыла рот. Тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и наклонилась к табличке. Шериан Анлери. Жрец не соврал, именно это имя значилось под статуей. Шери. Я вновь провела пальцами по ее лицу, волосам, и, лишь заметив появившийся передо мной платок, поняла, что по щекам текут слезы. Тяжело быть человеком. — Спасибо, — благодарно кивнула жрецу. — Что вы знаете о ней? Шериан была дочерью придворного алхимика, криотца по происхождению. Его казнили за измену, жену и дочь сослали. В империи началась волна гонений на выходцев из Криота. Спасаясь от преследований, многие поспешили вернуться в родной край. И дальше, в северные земли, тогда еще свободные. сведения о судьбе дочери придворного алхимика сохранилось немного. Некоторое время она с матерью жила в Алькандре, но вскоре покинула ее. Осталась только скульптура. Ее создали уже после их отбытия из столицы. Девушке требовался заработок, и она позировала для художников. Вы ее знали? Вы спрашиваете? Мне казалось, вы уверены в этом. Хотел получить подтверждение своей гипотезы. Вы не оспорили ее, но и не подтвердили. Шерриан. Шаун усмехнулся. Не знаю, этично ли называть вас ее именем теперь, но вы можете мне доверять. Перед лицом своего бога я даю вам клятву не использовать против вас то, что вы мне сейчас поведаете. Я покачал головой, давая понять, что даже в обмен на клятву не хочу распространяться о себе. Он и так знал слишком много. Ещё чуть-чуть, и точка невозврата будет пройдена. Да и клятву легко обойти. Достаточно убедить себя, что делаешь всё во благо, и любое предательство станет жертвой во имя великой цели. Вы можете обращаться ко мне, Телиари. Это уже ни для кого, из заинтересованных лиц не секрет, и мне бы хотелось пройти к алтарю. Вам уже известно, что мои владения, мой ар, далеко отсюда, а последователи...» Я грустно улыбнулась. «Едва ли у меня остались те, кто возносит хвалу. Идёмте». Мне протянули руку, и чуть повременив, я её приняла. «Не сочтите за праздное любопытство, но почему вы не исчезли?» «Аликен...» Вопросом на вопрос ответила я. Произнося имя песчаного духа на старый манер, хотела хоть так дать ему немного силы. «Мне говорили, вы имели долгий разговор с ним, прежде чем заполучить свободного духа в свои сети. Я хотела бы его увидеть, если позволите». «Его нет в храме. Вечерами он уходит в пустыню. Там его дом». «Понятно», — разочарованно проговорила я, кивнула ожидавшему на стражу, давая понять, что всё в порядке. И вновь мы шли по лестнице друг за другом, под десятком протертых от бесконечных подъемов и спусков ступенек. Шаон не зажигал сферы, но лунного света хватало. Он проникал через десятки неостекленных окошек. Вместе с легким дуновением ветра забирался в уголки башни с завыванием разбуженного эха прокатывался по башне. «Ваше проклятие пало!» — тихо проговорила я, останавливаясь. «Что вы будете делать дальше? Покинете храм?» «Возможно, я поступил бы так. Десять лет назад, 20 пятьдесят. Я мечтал об этом, когда был юнцом. После — смирился. Храм стал моим домом, моей страной, которой я хотел служить. И я служу. Каждый день, каждый час моей жизни принадлежит ему. Но теперь вы не караете по своему усмотрению?» «Верно. Теперь я караю во имя Бога», — тонко усмехнулся жрец. а у меня мурашки пробежали по спине. «Не стоит меня бояться. Пока вы не сделали ничего, за что бы я хотел вас наказать». Я промолчала. Контраст с тем жрецом, что еще пару минут назад уговаривал меня поделиться сокровенным, был настолько разительным, что, не замри я раньше, могла бы испоткнуться. Даже голос этого нового жреца заставлял ежиться, при том, что холод никогда не был моим противником. «Свет милосерден», — успокаивающе заметил Шаон. — Но глупцов и он может ослепить. — Я учту, — пообещала и торопливо сбежала вниз по оставшимся ступенькам. Возможно, это выглядело как бегство, впрочем, оно им и являлось. И даже стоя у алтаря, вбирая в себя его силу, я не могла отделаться от ощущения чьего-то внимания, и это внимание мне не нравилось. От него хотелось укрыться, сбежать, забиться куда-нибудь глубоко-глубоко, где не будет... Ни людей, ни богов. Я вздохнула и сошла с постамента. Чужая сила переполняла, пьянила, вселяя ложную уверенность. Но я была на стороже, а потому, едва мы покинули стены храма, оказываясь на крыльце, села прямо на ступеньки. «Мне нужно время. Пожалуйста!» — попросила я нахмурившегося Валера. Принц неохотно кивнул, жестом распорядившись окружить нас и накрыть щитами. И это несмотря на ночь и полное отсутствие людей на площади. «Видела её?» Шёпот, раздавшийся у меня над духом не стал откровением. Я ждала её, и Гретхен не приминула прийти. Всё в том же чёрном платье с зонтиком, тростью и пуделем, решившим, видимо, составить компанию своей подопечной. Пёс оскалился, и время вокруг остановилось. «Спасибо, фис кивнула Гретхен и погладила лохматую голову пса. «Пока ты мне больше не нужен!» Пудель фыркнул совсем, как человек, и исчез, оставляя нас внутри своеобразного пузыря. «Почему они тебя не видят?» Я указала на замерших вокруг стражей. Сейчас внутри купола это было логично, но раньше никто даже не дернулся в сторону появившейся Гретхен. «Меня нет», — усмехнулась девушка, присаживаясь рядом и вытягивая ноги. Из-под платья показались аккуратные носки туфелек. «Я тень, которая задержалась на границе». «Могу явиться люди могу пройти сквозь них. Это не твой путь». Гретхен запрокинула голову. Лунный свет отразился в ее глазах и, казалось, заблудился там. По крайней мере, когда мы встретились взглядами, я все еще видела его отражение. «Ты знаешь, что происходит с нами после...» Я подалась вперед. Наверное, это проклятие свободного стихийного духа. Обрести плоти и чувства, привыкнуть к ним и бояться потерять. «Нет». Я не видела больше ни одного исчезнувшего, ни среди духов, ни среди людей. Полагаю, вы исчезаете, как и тени. Но нас можно призвать. Недосказанное, в отличие от вас, повисло в воздухе, и, несмотря на переполнявшую меня дармовую силу, я не могла отделаться от тревоги, поселившейся где-то внутри. Было ли то влияние наших с Градхин встреч, знакомства с Морьеном или решившей проявить себя интуицией, но с каждым днём мне становилось тяжелее не думать о том, что будет после, и будет ли. Исчезну ли я совсем, или стану ветром, вернусь к истоку и забуду всё? Во рту стало горько. — Да, недоволен, — прервала мои размышления Гретхен. Я поёжилась, представляя, каким может быть в гневе один из великих. — Мной? — Своими потомками, — отмахнулась собеседница. — К тебе у него никаких претензий. Ты делаешь всё, что в твоих силах. «Гретхен», — позвала я, решив сменить тему. «А сколько лет Шаону?» «Я не знаю», — честно призналась девушка и сощурилась. На её губах появилась хитрая улыбка. «Нравится?» «Нет, не то чтобы... Я не об этом!» — оборвала я и недовольно тряхнула головой. щеки сами покраснели без участия хозяйки. «И я ведь действительно не то имела в виду. Думала, ты знаешь, сколько лет он уже служит Кордалесу. Хотела узнать о нём...» «Больше! Для дела!» «Можешь сама у него спросить!» Гретхен вновь запрокинула голову и жестом указала в сторону. «Он присматривает за тобой!» Я нахмурилась, повернулась в указанную сторону и ничего не увидела. Если там, у окон, кто-то и был, то цветные витражи надёжно защищали его от обнаружения извне. «Хотя теперь ему это и ни к чему! Его проклятие более не имеет силы! Ты для него бесполезна!» Жёстко закончила та... что ещё минуту назад пыталась меня смутить. «Это и к лучшему!» «Грет!» Девушка поморщилась от моего сокращения, но промолчала. «Ты ведь знаешь, кто его проклял и за что?» Собеседница кивнула, но предвосхищаемый вопрос заметила. «Я не могу открывать эти тайны, я только наблюдатель, иначе давно бы вмешалась в парочку судеб». «Например, спасла бы его высочество?» — выпалила я и затаила дыхание. «Нет, что ты!» Гретхен поморщилась, «А я получила еще один аргумент за то, что Арден заслужил свою кару. Только зачем было впутывать меня в это?» «Ничего», — мотнула головой и поднялась на ноги. «Сколько у него осталось времени?» «Не знаю», — Гретхен оперлась на зонтик, поднимаясь. «Для каждого из нас любой миг может стать последним. Прости, но мне пора». Зонтик проткнул купол, заставляя его лопнуть. в ту же секунду, словно подозревая о чем-то, ко мне бросился в Валиар. Замер, не углядев никакой опасности, и, резко развернувшись, вернулся к брату. Последний не стал столь демонстративно лишать меня своего внимания. Напротив, он весь как будто посерел еще больше и не сводил с меня пристального взгляда, как и Шаон почувствовал присутствие Гретхен. «Мы можем возвращаться», тихо уведомила я старшего принца и не сказала больше ни слова до самого дворца. Да и там предпочла молчать, до тех пор, пока на пороге своих покоев не перехватила Валера за руку. На удивление принц не стал сопротивляться, разве что бровь вздёрнул в притворном изумлении. «Вы хорошо знаете столицу?» «Это мой дом», — серьёзно ответил его величество. «Желаете совершить экскурсию?» Он не менял тона, но мне от чего то стало обидно. «Нет, желаю побыстрее найти того, кто объяснит мне, почему Арден таскал меня в гробнице Аршета». «Почему рядом с ней я теряю силу, а Ури не знает о существовании доимперских времен?» «Не подскажете, к кому обратиться?» — обиженно закончила я. «Ждите здесь», — холодно распорядился принц, вероятно, обращаясь к охране. Перевел меня на посерьезневший взгляд. «Идемте», — нахмурившись, позвал Валиар и пошел в мою спальню. И мне не оставалось ничего иного, как отправиться за ним. Все равно другого пристанища во дворце у меня не имелось». Его высочество успел занять кресло, прежде чем я переступила порог собственной спальни, и не стал подниматься, когда я попала в поле его зрения. Нарушение этикета было настолько вопиющим, что я промолчала. Впрочем, если хочешь чего-то добиться от собеседника, не стоит раньше времени действовать ему на нервы. А весь сегодняшний день был для принца одними сплошными нервами. И, наверное, только сейчас, оставив охрану за пределами моих покоев, он первый раз за день мог вздохнуть полной грудью. чего то мне даже стало совестно за своё поведение, — таким измученным казался принц. Бледная, если не сказать серая кожа в приглушённом свете, единственной зажжённой сферы, навевала мысли о покойниках. Впавшие блестящие нехорошим лихорадочным блеском глаза, проступившая сеточка капилляров, Валер выглядел даже хуже Саера, каким я видела того на площади». Внезапная догадка заставила меня закусить губу, неужели всё это время я негодовала, обвиняя его высочество в недосмотре? Он сам чувствовал себя не лучше подчинённых, а то и хуже, но ни словом, ни жестом не показывал своего истинного состояния. — Вас осматривал целитель? Я подошла ближе, села на подлокотник, пользуясь тем, что гостю было не до широких поз. — Разумеется, — устал ответил мужчина, — но разве вы хотели узнать об этом? «Задавайте свои вопросы. Я задолжал вам слишком много, чтобы игнорировать ваш интерес». Я внутренне поморщилась. Возможно, на то и был расчёт заставить и меня почувствовать вину, но в таком случае его высочество не прогадал, разве что цену ему пришлось заплатить высокую. «Что вам сказал целитель?» Проигнорировав попытку перевести тему, уточнила я. Коснулась мокрых, слипшихся от пота волос, закрыла глаза, сосредотачиваясь, открыла и не удержалась от брани, «Да у вас вся аура на лоскутки порвана!» «Я знаю», — устало сказал он, поднимая голову и глядя мне прямо в глаза. Но выбирать не приходилось. Между чем ему предстояло выбирать, Валяр не уточнил, но едва ли речь шла о чем-то приятном. Стоило вспомнить состояние Сайера, прибывшего забирать меня с арданом, да и задержку Марьена, на долю которого выпало много работы во дворце. «Вы должны были отдыхать», — неуверенно предположила я, но принц только устало улыбнулся. «Должен», — согласился он, — «как и охранять вас, обеспечивать безопасность другим обитателям дворца, защищать своих людей». Валяр устало вздохнул, слабо улыбнулся, прикрывая глаза. «Не думал, что вы будете меня жалеть». И «Не думайте», — фыркнула я, отмечая, что присутствие духа его высочество не теряет. Задумалась, припоминая имя представленного мне лорда-заговорщика, и уточнила. — Но ведь есть еще лорд Анвентар? — Есть, — подтвердил собеседник, склоняя голову так, что мне, разумеется, из чистого любопытства захотелось пропустить белоснежные пряди меж пальцев. Но Далиар отвечает не только за дворец. Он прибыл, едва узнал о произошедшем. Полагаю, ваша служанка поделилась подробностями случившегося на черной кухне. Я кивнула. Яд обнаружили не только там. Мы потеряли больше дюжины стражей, и... Валиар горько усмехнулся. Никто не видел и не знает, как яд вообще попал во дворец. Ещё чуть-чуть, и я поверю в божий промысел. Не исключено. Я поджала губы, размышляя, кто мог отметиться в этом деле, но на ум никто не приходил. Разве что у меня были счёты к принцу, но даже они не стоили жизни невиновных. Да и творить подобное под носом Кордалеса, зная, что он лично прибыл проследить за судьбой потомков. Никто из духов не стал бы вмешиваться. Кто-то из великих... «А они Арли?» «Вы задумались», — заметил принц, касаясь моей руки. «Поделитесь со мной догадками. Или моя вина пред вами столь велика, что прощение мне не вымолить?» «Вы не начали молить», — хмыкнула я и добавила, прежде чем собеседник успел что-то сказать. «И давайте обойдемся без очередных попыток узнать мое имя. Мне неприятно. Вы влезли в мою жизнь без спроса, роетесь в ней, как вам вздумается, и пытаетесь убедить, что это мне во благо». не нужно. Когда все закончится, я вернусь в триер и видеть вас больше не пожелаю. Если захотите отплатить мне чем-то, пусть это будет разрешение на беспошлинную торговлю и клятвенное обещание не лезть в мою жизнь». «Надеюсь, вы передумаете», — с непонятной мне тоской пробормотал гость и уже громче заметил. «Задавайте свои вопросы, Шериан, я должен вам ответы. Что вы хотите знать про Аршета и темные тайны нашей столицы?» «А вы расскажете?» — недоверчиво осведомилась я и все же зарылась пальцами в волосы собеседника. «Такие мягкие». «В меру собственной осведомленности и государственных интересов», — обозначил границы допустимого Валиар и совсем уж неожиданно фыркнул. «В противном случае, полагаю, мне придется расстаться с частью волос». «Вот он, путь к тайным знаниям», — хихикнула я и посерьезнела. «Кто такой Аршет?» «Один из древних богов». Ныне сложно сказать, какие силы ему приписывали, но разрушение всего и вся было его стихией, обращение в ничто. Но ничто не исчезает бесследно, заспорила я. Даже если предмет исчез, мир сохранит, я осеклась от неожиданной догадки. Верно, должна остаться память, но если забрать ее, если заставить всех забыть о любимых, близких, о законах мирских и божественных, что произойдет? «Боги исчезнут!» — озвучила я неприятную истину и соскочила с подлокотника. Внутри меня бушевало негодование. «Возможно, станут обычными людьми, а могут исчезнуть вовсе!» Меня передернуло от собственного предположения. «Ведь если под ударом окажется сильнейший из нас, то что будет с обычными духами? Что будет с нами, со мной? Они бы не допустили подобного!» — срывающимся шепотом закончила я. Полагаю, они и не допустили. Пользуясь моей растерянностью, Валер бесшумно поднялся, ободряюще сжал кончики моих пальцев, поднес их к губам и, глядя мне прямо в глаза, пообещал. Тебя я никогда не забуду. Как бы ты ни пряталась, где бы ни скрывалась, я найду твой храм, святилище, алтарь, хоть сломанную чашку для пожертвований и заставлю вернуться, клянусь. Не знаю, почувствовал ли сам Валер, но я не могла не видеть, как с каждым его словом воздух в комнате начинает искриться, как всё вокруг наполняется огнями, вспыхивает, стоит ему сказать последнее слово. Не знаю, хотел ли этого старший принц, но один бог точно услышал его клятву, и он проследит, чтобы потомок сдержал данное слово. — Вашу клятву услышали, — ошарашенно сообщила я принцу. Тот лишь прикрыл глаза, давая понять, что не произошло ничего удивительного. «Но теперь вам придется ее сдержать?» «Я знаю», — спокойно сообщил Валиар. «Слишком спокойно для человека, не преследовавшего никакую цель. Но теперь ничто не отнимет мою память о тебе». «Я недобро прищурилась. Если первый раз я слишком удивилась, чтобы поправлять собеседника, то сейчас... Хорошо, а вас...» Исправился принц, его губы дрогнули в усмешке, но в глубине глаз я заметила отголоски грусти. Или мне показалось? Мы редко клянемся, кому бы то ни было, но каждую свою клятву исполняем, что бы ни случилось. И даже смерть не остановит вас. Даже она, — серьезно подтвердил принц, — а мне стало не по себе. Настолько, что я не решалась уточнить, когда в истории случится подобный прецедент. Я найду вас, чего бы мне это ни стоило. Звучит как угроза, — заметил я. В иных обстоятельствах возможно, — согласился Валер, и, сделав над собой видимое усилие, отстранился. Письменных источников о причинах переноса столицы в Рейнс не сохранилось. Но и мой отец, и я, мы оба знаем, что должны сохранять столицу именно здесь, несмотря ни на что. — Еще одна клятва, — догадалась я. Наследник кивнул. В Рейнсе всегда должен находиться либо император, либо первый наследник. Полагаю, из-за этого столицу и перенесли. В противном случае подобная ситуация вызвала бы слишком много ненужных вопросов. Ейртан все же во многом лучше и по расположению, и по климату, но официально было принято решение не объединять в одном городе и административный, и образовательный центры империи. Ведь кто знает, чем может закончиться очередной эксперимент наших магов. С такой причиной сложно спорить. Поэтому ее и выбрали. Кивнул принц. Постоянное присутствие императорской семьи накладывает на город много ограничений. Полагаю, из-за этого переноса состоялся. Каких ограничений? Из своего окна я не видела ничего эдакого, если сделать скидку на наступающую пустыню — обычный город. За редким исключением здесь нет магов, боевых специализаций. Только в храме или страже... только по предварительному разрешению, согласованному лично с императором. «Зато жрецов чересчур много», — вспомнив о словах Говарда, заметила я. «Уже не так много». «Вашими усилиями», — хмыкнула я, припомнив оцаривший в Триере беспорядок и всю ту бережность, с которой жрецов отлавливали. «Признаю, перегнул палку, и нет мне прощения». Его высочество покаянно склонил голову, но давать опрометчивых обещаний не стал. «А его величество уже знает о вашей клятве?» «Полагаю, он почувствовал, что я связал себя словом», — нехотя подтвердил мои опасения Валиар. Я устало вздохнула, задумчиво оглядела собеседника с ног до головы и, убедив себя, что в данном случае мои действия будут не глупостью, а работой на перспективу, ухватила ухватилась обеими руками за ладонь принца. Дармовая сила, еще не успевшая как следует закрепиться во мне, хлынула наружу, и я смогла... С удовлетворением пронаблюдать, как прямо на глазах его высочества превращается из кандидата в покойники во вполне себе живого и от чего-то недовольного сим обстоятельством мага. Однако ворваться и убегать с криками он от чего-то не спешил. Я не одобряю вашего поступка, но спасибо. Не хочу, чтобы его величество гневался на меня, пусть лучше на вас выдала я часть правды. Учту. кивнул принц, принимая мою версию, только в глубине его глаз танцевали смешинки. А еще бы, пол резерва у меня забрал, подтверждая теорию о легчайшем принятии божественной энергии любым, так сказать, реципиентом. «Хорошо, но почему так важно не допустить боевых магов в город?» вернулась я к прежней теме. Валер поморщился. Видимо, несмотря на все слова про откровенность, ему не доставляло удовольствия отвечать на мои вопросы. И часть меня, наверное, не отказалась бы от торжества, если бы ни одно «но». Не та была ситуация, чтобы радоваться чьим-то трудностям. «Арден отвел вас к вратам, верно?» — уточнил принц. Я согласно кивнула. «Хорошо. Я не стану спрашивать, откуда вы узнали, что это именно гробница Аршета. Полагаю, вы не ответите на этот вопрос в любом случае». Мой второй кивок подтвердил опасения собеседника. «Что ж, чем ближе к гробнице, тем сильнее ее влияние. Возможно, вы не ощущаете этого». Ваша сила иного толка, но обычного мага близость к забытому храму заставляет терять силу. И чем активнее маг пользуется своим даром, тем быстрее истощается. Боевые же маги, за редким исключением, обладают большим резервом, который привыкли использовать полностью. В обычной ситуации это пусть и неприятное, но частое явление, не влекущее за собой смертельных последствий. Но у каждого из магов, кроме силы, есть еще и жизненная энергия. Обычный человек, если он не увлекается тёмным искусством, не может растратить жизнь, но не маг. И начав терять дар, чувствуя, как неведомое что-то выпивает его, боевой маг идёт до последнего, отдавая противостоянию всего себя, нефигурально. Страже не раз приходилось убирать с площадки иссохшиеся тела. «Вы могли бы предупреждать об опасности?» «Мы предупреждаем тех, кто необходим именно здесь». Они дают клятву не распространять полученную информацию никаким из доступных способов, но причин запрета им не поясняют. Ещё одна особенность боевых магов, на сей раз приятная, они не задают лишних вопросов. «А разрушить храм?» — произнесла я, совсем уж крамольная. Любой дух незамедлительно бы меня стукнул. «Это невозможно», — устало сообщил принц. В семейной библиотеке остались записи о попытках открыть врата и исследовать то, что там находится, несмотря на запрет. Но ни у кого еще не вышло переступить порог первых врат. По легенде, гробницу запечатали сами боги, открыть их могут лишь они. «Они не станут, если это приведет к их гибели», — подытожила я. «Значит, Арден просто решил воспользоваться особенностью этого места?» «Полагаю, не он». Младший брат не наследует престола и, соответственно, не отвечает за исполнение клятв. «Он знал, куда идёт», — не согласилась я. «В случайное место так целенаправленно не шагают». «Правда, я припомнила, Арден должен был встретиться там с кем-то, но этого не произошло. И яд. Я думала, он дал его только мне, зная, что я не умру, а сам принял противоядие заранее». «Он принял», — подтвердил мои догадки собеседник. Но не то, что следовало. В его покоях нашли флакон, но едва ли общая тонизирующая помогает от искупления. «А что, помогает?» — из научного интереса спросила я. «Прощение, разумеется». Усмешка вышла кривой, да и та быстро исчезла с лица старшего принца. «Должен поблагодарить вас еще раз». «За что?» — уточнила я, понимая, что счет к принцам становится длиннее. «Нам пришлось залезть в ваши запасы. Те, что были в вашей сумке, когда вы прибыли в столицу. Корона оплатит». «До сих пор ни разу не платила. И вдруг заплатит хмыкнула я. Сочувствие к старшему принцу начало сменяться раздражением. «Предпочитаете вексель? Полновесные монеты или что-то другое?» — стойко уточнил Валяр. «И даже без ехидства или снисхождения, прям-таки деловой разговор лавочника и клиента. Вексель подойдет!» Благосклонно кивнул я, не надеясь на комфортную доставку меня и честно заработанного золота. А вексель был бы где обналичить. В Триере так точно такие места имеются. «Позвольте откланяться!» Собеседник отступил на шаг, восстанавливая между нами допустимую в обществе дистанцию. Тряхнул головой и самым кощунственным образом применил полученную от меня силу, поправил прическу, уничтожив напрочь следы моих усилий. «Позволяю!» Отпустила я гостя и уже на пороге попросила. «Мне бы прогуляться к гробнице и по городу. Вы, помнится, обещали экскурсию. Но пока вашими усилиями из всех достопримечательностей я оценила лишь дворец и внешний облик тюремной башни. Без внутреннего я, конечно, прекрасно обойдусь. Но столица ведь не только тюрьма». Валяр хмыкнул. «Внесу в свое расписание», — пообещал принц, оставляя меня в одиночестве. «А мне показалось, что, пожалуй, мое определение столицы было неуместно». ибо для собеседника это и была самая настоящая тюрьма, покидать которую ему предки не завещали. Но ведь это не моя вина. Я растянула губу в улыбке, но стоило перестать поддерживать её, как уголки губ вновь опустились. Грустно, пусть я совсем и ни при чём. Вздохнула, подошла к окну и с наслаждением распахнула створки. Ветер всегда приносил мне облегчение. Принёс и сейчас. Холодный, северный. Редкий гость в столице, но сейчас это был именно он. Видимо, так природа отзывалась на мой увеличившийся резерв. Не потому ли пустыня наступает, что здесь поселился не один пустынный житель? И солнце нестерпимо палит, заставляя сиять храмы Кордалеса. Память услужливо подсказала, что ныне в городе еще и Марьен с Гретхен. И я серьезно задумалась, не вызовет ли их присутствие увеличение смертности, Впрочем, эти двое не были исконными духами, а, по словам самой Греты, стали тенями, и потому баланс не должен нарушиться. Разве что сама Ани Арли придёт в город за своей платой. Помедлив, я решила не закрывать окон. Но перебралась в кровать, желая избежать ненужных вопросов, которые обязательно возникнут поутру, если меня застанут в кресле. Подтянула к себе собранные у книги Видимо, пока меня не было, девушка успела прибраться — и теперь аккуратная стопка ожидала меня на прикроватной тумбочке. Вновь его высочество посетил меня утром. Едва успела рассвести, когда дверь в мою спальню открылась, и на пороге замер Валиар. хмыкнул, оценив моё гнездо из одеяла подушек, положил на самой краешек кровати, как подношение, вексель и вернулся к дверям. Любопытство моё было столь сильно, что я не поленилась разрушить целостность конструкции и потянулась за платой. Перевалилась через подушки, подцепила переливающуюся защитными чарами бумажку и вытаращилась на принца. Сумму он проставил с поистине императорской щедростью. Десяти тысяч золотых мне хватило бы на дом, не то что в триере, В столице или Ертане? В последнем, к слову, было самое дорогое жилье, если верить газетным объявлениям. Обналичить можно в любом банке. Могут лишь возникнуть проблемы с суммой, в маленьких городках может не оказаться столь свободных монет. Но для вас их с охотой закажут. «Учту», — пообещала я, переводя взгляд с Векселя на застывшего у входа принца. Вид он имел едва ли не хуже, чем ночью. «Вы не спали?» «Дела не отпустили», — пожал плечами он. «Не волнуйтесь, ваша экскурсия состоится. Я освободил сегодняшний вечер. Будьте готовы. Ардена я предупрежу. Целители обещают, что брат сможет самостоятельно передвигаться. Навестите его?» «Возможно», — поморщившись уклончиво ответила я. «Впрочем, вы, вероятно, правы. Не замечала раньше за Арденом такого ослиного упрямства и тяги к самоубийству, только к жалобам и мелочности...» Валер промолчал, не собираясь ни оправдываться, ни осуждать брата. Вы от его слуха не укрылось другое мое уточнение. Тяги к самоубийству? Я полагал, он хочет избавиться от меня, поделилась размышлениями я. Но если я исчезну из дворца, ли, или вовсе, больше ничто не будет сдерживать проклятие, а второго шанса такие чары не дают. Либо ответ найден, либо смиренно жди свой исход. И вы не знаете, что может быть ответом. Валяр прищурился. Или теперь вы не пожелаете даже из любопытства его искать? Ответом может быть абсолютно всё. Я вздрогнула, вспомнив статую Шерриан. Но на месте проклинающего я бы выбирала то, что никто не станет делать в здравом уме. Вот только чтобы выбрать что-то подобное, необходимо хорошо знать объект его характеристики или повадки. Я осеклась. Но ведь в живых не осталось никого из тех, кто мог знать меня лично. «Но гадать можно до бесконечности. Вам удалось найти того, кто наложил проклятие?» Его высочество поджал губы и отрицательно качнул головой. «Я поговорю с Арденом, а после, если вы позволите, хочу посетить те места, где он обычно бывал. Полагаю, теперь у него не будет причин пытаться сохранить лицо передо мной». «Полагаю, нет, но, Шерриан, вы уверены, что хотите увидеть обратную сторону столицы? Мой брат вел не самый благопристойный образ жизни». Некоторые места, частым гостем которых он был, не подходят для леди. «Я не леди», — ухмыльнулась, намекая на свое происхождение. «Леди — категория, принятая среди людей, но можно ли назвать так духа?» «И даже не госпожа». «Вы не правы», — укорил меня собеседник. «Впрочем, ваше желание никак не отразится на моем или чьем-то еще обращении к вам». «В таком случае я могу напомнить вам, что вы вели себя совсем не под стать лорду». «Виновен», — признал принц. «Позвольте вас покинуть». «Если бы вы следовали правилам хорошего тона, не стали бы и входить в спальню девушки», — упрекнула я. «Я обещал вам вексель, и если бы вы отдыхали на рассвете, как и положено благородным леди, то не узнали бы о моей маленькой вольности. Готов искупить свою вину, как это принято в свете». «Вы имеете в виду женитьбу?» — ужаснулась я. Принц усмехнулся. «Нет. Письменные изменения, заверения в случайности произошедшего и хорошие отступные для семьи девушки. Здесь могут быть варианты. От трех гусей до поместья». «Мне гуси ни к чему», — заметила я, представив, как выпасаю трех шипящих укусающихся проглотов где-нибудь на лужайке мэровских владений. «Да и с поместья придется платить налоги». «Поэтому оставьте его себе», — милостиво позволила я и, перехватив, пусть и усталую, но улыбку собеседника, добавила. «Распорядитесь, пожалуйста, о завтраке». «Вы голодны?» — нахмурился принц, прекрасно осведомлённый об особенностях моего питания. «Нет, но так принято. Завтракать по утрам. Вы не знали?» «Предполагал. Но тщательно избегали», — усмехнулась я. «Вы наблюдательны. В таком случае...» Я преувеличенно серьезно почесала лоб, вскинула брови, изображая появление гениальнейшей идеи, и припечатала. «В качестве извинений вы завтракаете со мной», и напомнила. «Я же охотница за принцами и переключилась с младшего на старшего, верно?» «Именно так», — подтвердил Валя, раздаваясь. «Где мне прикажете приносить свои извинения?» «На балконе», — помедлив выбрала я. «Вы будете сидеть в кресле, а я обустрою новое гнездо», И мягкое, и тепло, и можно не переодеваться. Подушками выстелим пол, на них же устроим поднос. Берите большой, чтобы случайно не съехал. Не хотелось бы разлить варенье на чью-нибудь голову. Стражником на посту часами стоять, а мухи ещё не уснули. Потом...» Я замолчала, услышав негромкий смех. Прищурилась и хитро закончила. «Вы добываете еду, я таскаю подушки».